Привет, Филимон. Угу, здравствуй, Любознайка. А у нас сегодня опять дядя Лёша в гостях. Ой, здравствуйте, дядя Лёша. Здравствуйте, друзья. Помните, дядя Лёша, в прошлый раз вы мне рассказывали про рысь? Помню. Я заметила, что на значке таллинского зоопарка изображена рысь. Почему? А, по очень интересной причине. Дело в том, что в древнем славном городе Таллине Много столетий подряд не было никакого зоопарка вообще. Животных, конечно, держали. Ну, и гонзайские купцы там держали попугаев, обезьян и так далее и тому подобное. И, разумеется, кто-то держал у себя и волков, может быть, кто-то ещё каких-нибудь зверей держал. Но это же всё не считается. Зоопарка как учреждения такого специализированного особого не было до тех пор, пока в 1939 году эстонская команда стрелков, специалистов, так сказать, спортсменов по охотничьей стрельбе выиграла так называемый аргентинский кубок, который вручается за победу в соревнованиях по стрельбе по движущимся изображающим всяких разных зверей мишени. Ну, жестяным. Так вот, выиграв этот самый главный приз, эстонская команда получила к этому призу, к этому кубку вдобавок живую рысь в качестве, так сказать, дополнительного Приза. Рысь тут торжественно привезли в наш прекрасный, но совершенно беззоопарковый город и стали думать, что с ней делать дальше. Посадили ее в кадриорге, в клетку, потому что в кадриорге в одном месте уже там был медведь, парк кабанов и еще какие-то, то ли зайцы, то ли козы. И было тогда принято решение. Как же так? Это конец 30-х годов. Зоопарки в Европе к тому времени были уже очень популярны, широко популярны. Ну, самый древний, самый старинный настоящий зоопарк Венский, Шаренброннский зоопарк, ему больше 250 лет. Но и другие зоопарки старые, конечно же, тоже на Белом Свете уже существовали. А именно в 20 веке, в начале 20 века стали возникать зоопарки по всей Европе в самых разных местах. Конечно, и петербургский то есть ленинградский к тому времени, и московский зоопарки давным-давно были и прославлены. Рижский зоопарк, по-моему, уже был, а в сталине не было. Самое время и повод главный нашелся. живая у нас есть. Ловить не надо. Вот тогда и был сделан план устроить зоопарк на том самом месте, где Таллинский зоопарк сейчас и расположен. Весь Кемеца. Место большое, места там много. План был очень хороший. Мы до сих пор пользуемся этим планом. Разумеется, мы его переделываем, уточняем. Но план этот получился. Очень хорошее место было выбрано замечательно. Однако, чтобы вы на этом месте построить зоопарк, надо было время и надо было много-много денег. На всякий случай, прежде, так сказать, чем зоопарк строить, животных надо было временно, но все-таки прилично. Более-менее как-то, ну, обиходить, как-то поместить, разместить. И вот сделали временный зоопарк в Кадриорге на улице Майякалда. Вот, представляешь, потом началась война, а после войны выяснилось, что вокруг ужасно-ужасно много, надо всего чинить и развивать, и денег нету. Ну, а зоопарку тоже не пропадать. Вот этот самый зоопарк еще много лет, почти 40 лет, на старом месте существовал. И коллекцию там создали огромную, замечательную. Эта коллекция прославилась... В общем-то, на весь мир, еще до того, как зоопарк переехал на новое место, которое по плану 1939 года было для этого зоопарка нашего предназначено. Вот как рыська попала в лого, в специальный особый знак таллиннского зоопарка, и вот почему стилизованная монументальная статуя рыси стоит перед нашим главным входом. приехал зоопарк, привезли невиданных зверей. Зашла девчонка просто так, ветер любопытно нагнула ей. Увидеть-дюдюги -ды -ды но там была всего одна на ветке, банан. Баччм Обезьяны, хмурый взгляд, в глазах печаль, в руках банан Ведь в клетке много лет подряд, объехала немало стран И где бы не был зоопарк, на обезьян всегда есть спрос Девчонок мучает вопрос, почем